28 сентября 1908 года. Вечер. Лондон. Отель «Сент-Джеймс». Императорский номер. И вот император Михаил пригласил к себе для приватной беседы своего двоюродного брата Георга Греческого и его очаровательную супругу Мари Бонапарт. То есть приватную, да не совсем. Как всегда в подобных случаях, русскому царю царей ассистировала генерал Антонова, мнению которой Михаил доверял. За истекшие четыре года она еще ни разу не ошиблась в людях, делая молниеносные экспресс заключения. Вот и сейчас, едва взглянув на греческого принца и его французскую супругу, она чуть заметно кивнула. Под свободным платьем у Мари Бонапарт обозначался «объемистый живот». Мода такая пошла, что ли. Все молодые женщины, на кого ни глянь, беременны на последнем сроке. Императрица Мария Владимировна, Виктория Великобританская и вот мадам Мари Бонапарт Глюксбург, принцесса греческая и датская. — Добрый вечер, Узен Джордж. По-английски поприветствовал Михаил своего гостя. — Присаживайся и попроси присесть свою супругу. Разговор у нас будет долгим и весьма интересным. «Добрый вечер, кузен Майкл», — ответил греческий принц. «Не могу сказать, что рад тебя видеть, потому что в последнее время ты приносишь нашей семье одно несчастье за другим. Сначала, по твоему приказу, чуть не убили моего брата Константина. Потом ты исключил Грецию из Балканского Союза, лишив ее возможности увеличить свою территорию. А теперь германский кайзер Вильгельм при твоем попущении...» разгромил Францию, лишив меня места посла. К тому же ты жестоко обидел мою супругу, поощряя раздел территории ее родины. Она теперь по этому поводу плачет каждую ночь. Ники к нашей семье был значительно добрее. — Да, — сказал Михаил, потяжелев лицом. — Я не Ники и никогда им не буду. Как и наш покойный отец, я понимаю, что работа монарха... Это тяжкий каждодневный труд, а также необходимость ставить во главе угла в первую очередь государственные интересы и быть суровым и бескомпромиссным, невзирая на лица и титулы, даже с самыми ближними родственниками. А вот Ники этого не понимал, и в результате довел ситуацию до того, что все, кому не лень, плясали у него на голове. «И ты, кузен, тоже». «Ну какого черта вы тогда, пьяные, поперлись в тот японский храм? Повеселиться захотелось? Веселье было хоть отбавляй. И нашему отцу, и моему тестю Микада, который тогда ко всему этому не был причастен ни в малейшей степени, и всем остальным, вынужденным расхлебывать выросшую с того инцидента русско-японскую войну...» «Ладно, кузен», — смутился Георг. Давай поговорим, как добрые родственники. Но только я и в самом деле не понимаю, чего такого мог натворить Константин, что ты сурово и бескомпромиссно приказал стрелять в него из винтовки. — Не понимает он, — проворчал Михаил. — Твой брат пошел на поводу у дешевых афинских политиканов и был пойман за руку при попытке банальной карманной кражи. И совершенно неважно, что украсть он пытался не кошелек у почтенного господина, а портовый город, имеющий важное стратегическое и экономическое значение, предназначенный нами во владение болгарского царства. Но мы не собирались его за это убивать. Я дал своему человеку команду в случае нарушения соглашения передать греческому командующему письмо, которым выражалось мое монаршее неудовольствие действиями греческой армии, и дальше поступать по обстоятельствам. Будя ваши солдаты тихо уйдут за Вардар, это одно, а если начнут артащиться, то это другое. На это другое у моих людей были широчайшие полномочия, вплоть до начала боевых действий против Греции. И если я пообещал болгарам Салоники... То они должны были их получить любой ценой, потому что иначе я бы сам себя не уважал. Но твой брат пошел гораздо дальше, чем допустимо в таких делах. Он достал револьвер и собирался застрелить в спину моего человека и, возможно, болгарского генерала Стоянова. Если бы такой поступок попробовало совершить лицо, не относящееся к правящей фамилии, то пуля прилетела бы ему не в плечо, а прямо в лоб. Стрелок, который произвел тот выстрел, чрезвычайно искусен в обращении с винтовкой Арисака с оптическим прицелом и мог поразить твоего брата в любое место на выбор. «Но твой человек был чрезвычайно дерзок и наговорил моему брату просто ужасных вещей», — сказал Георг. «Когда я наделяю кого-то флиделя зютанскими аксельбантами», и посылаю говорить от своего имени, то это значит, что именно я говорю их языком, а не кто-нибудь еще. Сурово произнес Михаил. «Если бы Константин тогда успел выстрелить, и мой человек был бы убит или ранен, вот тогда бы твой брат так просто не отделался бы. Этот мир устроен так, что за своих людей...» Я вынужден мстить без всякой пощады, невзирая на личности тех, кто оказался виновником их гибели. Но так как все обошлось, я решил махнуть рукой и попросту забыть про твоего брата. Нет его для меня и никогда не было. — Ладно, я признаю, что в данном случае ты можешь быть и прав, — воскликнул Георг. Константин описывал все это совершенно по-иному. Но почему ты наказал не только его одного, но и все государство эллинов? Разве же все греки в равной степени так же виновны перед тобой, как и мой брат?» «Он их наследный принц», — сказал Михаил. «А значит, они забыты вместе с ним. Нет для меня больше такой страны. Кроме того, ваша Греция в эту войну вступила последней и не стяжала в ней ни побед, ни славы». На море греческие моряки разошлись с турками в ничью. В Эпире все ваши атаки были отбиты и даже нерегулярными турецкими войсками, а местным албанским ополчением. Уж очень сильно местные албанцы не хотят подвергнуться насильственной эллинизации, как ей подверглись другие народы, оказавшиеся в пределах вашего государства. А десанта на Измир, то есть Смирну... — Где ваших солдат ждали местные греки, руки у вашего командования так и не дошли, потому что оно было занято организацией умыкания Салоник. Что же, за такое поведение мы пряниками вашу Грецию должны кормить, что ли, или по головке гладить? — Но это же жестоко, Мсье Михаил! — вдруг заговорила сидевшая до того молча Мари Бонапарт. Ведь эти люди оказались ни в чем не виноваты, а вы обрушили на них свой гнев. И кроме того, как вы объясните то, что, с вашего позволения, наша милая Франция была сначала жестоко изнасилована грубыми пруссаками, а потом и вовсе расчленена на части? Вы будто в насмешку выдали каждому из возможных претендентов на французский трон по куску их общей родины». смешав при этом старую Орлеанскую династию и нас-бонапартов. «Мадам Мари», — галантно сказал Михаил, — «я преклоняюсь перед вашим умом, но вынужден отвергнуть ваш пафос. Эпоха безответственности, как сегодня утром сказал британский король, закончилась, и отныне каждый должен отвечать за свои действия. Это касается и Франции, судьбе которой вы плачете». Часть последствий за предательство союзника, подвергшегося вероломному нападению, для французского государства наступила немедленно. Часть оказалась отложена на некоторое время в надежде, что партнер придет в чувство и справится. Но вот прошло время, и мы увидели, что никакого исправления не произошло. Несмотря на то, что ваши правительства сменялись так же быстро, как и фигуры в калейдоскопе, Общий политический курс оставался неизменным. Главной целью французской официальной и неофициальной дипломатии оставалось создание ситуации, при которой Германия была бы вынуждена сражаться на два фронта, потому что в Париже считали, что это позволит им вернуть Эльзаса Латарингию. Остальное вы знаете. Не было в России таких мерзавцев и террористов, которые не подпитывались бы деньгами французских Ротшильдов и не поддерживались бы вашим вторым бюро. Но окончательную чашу терпения переполнило убийство австро-венгерского императора Франца Фердинанда, организованное вашим правительством как раз в тот момент, когда дело дошло уже до быстрой капитуляции. К тому же не Германия объявила войну вашей Франции и нарушила нейтралитет Бельгии, — А совсем наоборот. Расчленяя территорию Французской Республики на шесть королевств, мы преследуем только одну цель — не допустить, чтобы оставшиеся силы вашего народа были потрачены на подготовку очередного реванша, который окончательно подорвет его возможности к существованию. — Скажите, мадам, — неожиданно обратилась Мари Бонапарт к генералу Антоновой, «Назначением Сиеллу и борту верховным комиссаром по Франции. Это была ваша идея?» «Да, наша», — с вызовом ответила та. «Это только французы могут додуматься создать винтовку, в которой отсутствует такая важная деталь, как предохранитель. Люди, назначенные сегодня королями, весьма разные. Среди них есть как потенциально очень хорошие монархи». так и те, кто в будущем может не оправдать оказанного доверия. Мы не испытываем никакой вражды к простым французам, и потому предприняли все меры для того, чтобы они как можно скорее могли начать пользоваться возможностями, которые дает членство их территорий в континентальном альянсе. А это свобода перемещения людей выбора ими места работы, свобода пересылки почтовых сообщений а также свобода торговли, когда товары, произведенные во французских королевствах, смогут беспошлино перевозиться для продажи в любую точку континентального альянса. И, соответственно, — закончила мысль Мари Бонапарт, — русские, германские и британские товары тоже беспошлино смогут продаваться во Франции, что окончательно убьет нашу промышленность. Рабочие инженеры, уволенные из закрывшихся заводов и фабрик, Сядут в поезда и свободно уедут туда, где у них будет возможность найти работу, то есть к вам в Россию. После чего у Франции не останется ни единого шанса на возрождение. Сначала вы победили Францию и разделили ее на шесть частей, а теперь собираетесь ее полностью переварить. Королевства, на которые вы разделили территорию Франции, будут постепенно утрачивать свою роль. превращаясь в подобие больших муниципалитетов. А континентальный альянс все больше и больше будет занимать в умах наших сограждан место отсутствующего у них национального государства. Пройдет два-три поколения, и ни у кого даже мысли такой не останется попробовать вернуть все на круги своя. «Да, мы ставим перед собой такую цель», с вызовом ответила генерал Антонова. «Континентальная, а потом и планетарная империя — это высшая форма самоорганизации человеческого общества». Мари Бонапарт хотела было еще что-то возразить, но супруг ее мягко прервал. «Погоди, дорогая», — сказал он, — «этот спор может длиться до бесконечности. Но ты только подумай о том, что бы творили на французской земле Боши, если бы пришли к вам одни». не будучи взнузданными союзническими отношениями с Россией. — Наверное, ты прав, дорогой, — ответила Мари Бонапарт. — Просто мне как-то не по себе от мысли, что моя милая Франция должна будет исчезнуть, без остатка растворившись, в непонятном мне континентальном альянсе. — Знаешь, я тебе, конечно, сочувствую, — сказал Георг, — но сейчас меня больше интересует то, зачем на самом деле нас пригласили на эту встречу. — Насколько я знаю своего двоюродного брата, — кивок в сторону императора Михаила, — сейчас он должен сделать нам предложение, от которого мы ни в коем случае не откажемся. Есть у него такая привычка? — Да, — сказал император Михаил. — Есть у меня к тебе такое предложение. Точнее, к тебе и твоей супруге. Потому что работать эту роль вам придется семейным подрядом, как королю и королеве. Надеюсь. что речь идет не о том, чтобы свергнуть с трона моего отца, — сказал Георг. — А то я знаю вас, русских. От турецкого султана, говорят, даже трупа не осталось для пристойного погребения. — Нет, — покачал головой Михаил, — твоему отцу ничего не угрожает, как и твоему брату. Ведь они и мои родственники тоже. Разве ты забыл? Лишить их власти и попытаться заставить осознать свои ошибки я еще могу. А вот планировать их убийство и сам не буду, и другим не посоветую. Когда-нибудь потом, когда дядя Георг осознает всю глубину своего падения, то он сам назначит тебя своим наследником вместо Константина. И это может произойти только так, и не иначе. Сейчас речь пойдет о другом. Малазийские территории с подавляющим греческим населением — которые мы планировали передать в состав греческого государства, а также захваченные нашими флотскими десантами острова в Эгейском море, ныне остались бесхозными. Мне в Российской империи они не нужны, и делать из них британскую или германскую колонию я также не намерен. В эту же кучу можно добавить находящийся под международным протекторатом остров Крит, турецкий суверенитет над которым растворился в воздухе все это вместе я планирую назвать королевством пантийская греция вручив бразды правления над этими территориями тебе и твоей очаровательной и очень умной супруги ну что кузен георг берешься э, -э сказал кузен георг а что на это скажут другие твои подельники то есть участники континентального альянса «Британский король и германский кайзер уже поддержали это решение», — ответил император Михаил. «А остальные не имеют права голоса по этому вопросу. Даже болгары, которые от меня получили все, что хотели, и даже немного больше». «А эта твоя пантийская Греция тоже станет участником континентального альянса?» — спросил ошарашенный Георг. А то без твоей поддержки и защиты новому только что организованному государству не выжить. Я занимался организацией правительства на Крите и знаю, что это просто адский труд. «Разумеется, станет», — подтвердил Михаил, — «с теми же правами и полномочиями, что уже имеются у Сербии и Болгарии. И военную защиту от действий разных ушлых личностей, вроде итальянцев, я тебе тоже обеспечу». Заключим для этого отдельный договор, и пусть только кто попробует сунуться. Мою армию теперь уже все знают, боятся и уважают». «В таком случае я согласен», — торопливо сказал Георг. «От такого предложения я действительно не могу отказаться, и Мари тоже. Ведь она моя жена перед Богом и людьми, и обязана повсюду следовать за своим супругом». «Да я бы и так согласилась», — вздохнула его супруга. «Подумать только». «Нам с тобой предстоит создать новое государство. На землях только что вызволенных силой оружия из-под магометанского гнета. У меня просто голова кружится от восторга». «Ну, вот и хорошо», — сказал император Михаил, вставая. «Значит, мы договорились. А сейчас позвольте вас проводить, потому что время уже позднее, а все детали можно обговорить и завтра».